Глава 103. И ты спустил на нас собаку только потому, что загнал краденую медь. Сидя на стуле, Альбер Мюрье, дядя, смотрел в пол, точно пойманный испучлиным ребёнок. Шарко был один с ним в трейлере. Он расхаживал взад-вперёд, от чего дрожала посуда и ходил ходуном пол. Ты имеешь представление, где может прятаться твой племянник? Только здесь. Больше ему некуда податься. Он что-то натворил? Да, много чего. И это очень серьёзно. Я знать не хочу этого психа. С тех пор, как случилась эта штука с языком, я его боюсь ещё больше, чем раньше. Так странно жить с кем-то, кто не разговаривает. И что-то нехорошее у него в глазах, когда он на вас смотрит. Чем меньше я его вижу, тем лучше. Шарко высунулся из окна. Трое из пяти коллег из антикриминальной бригады курили возле ангара. Двое других были в трейлере Кристофа Мюрье. Тебе отлично видно, кто входит сюда и выходит. Когда ты видел своего племянника в последний раз? Мюрье зажал толстые руки между колен. Вчера вечером он довольно поздно уехал на машине. С тех пор не показывался. Он не может прятаться ещё у кого-нибудь из родни, у друга? Родня? Не смешите меня. А друзья? Нет у него друзей. Никогда не было. Шарко рвал и метал. Мирье тщательно затаился. Возможно, где-то в глубинах канализационной системы и найдут они его не скоро. К нему сюда никто не приходит. Мирье покачал головой, потом вдруг вспомнил. Приходил один тип пару раз. Но давно уже. Несколько недель, наверное. Шарков присел перед ним и поймал его взгляд. Опиши его мне. Ну, довольно высокий, с залысинами, круглое лицо, маленькие усики. Приходил всегда пешком. Наверное, парковал машину где-нибудь подальше, не знаю. Короткое описание подходило под портрет Эрве Клемье. Этот человек и твой племянник подолгу были вместе. Ага. Иногда часами. Я ещё удивлялся, что Крестов его впускает. Попробуй кто войти в его автобус, мой племянник тут же вытолкает его пинками подзад. А ты заходил туда, в его трейлер? Спать или? Он во мне кровь пустил. Вы видели Крестофа? Таких не тронь, себе дороже. Я это быстро понял, когда в 15 лет он вымахал на голову выше меня. Я оставил его в покое. Пусть живёт своей жизнью, сам справляется. Шарко задал ещё несколько вопросов, но мало что узнал. Кристоф Мюрье был одиночкой, жестоким, нелюдимым, навсегда сохранившим печать тяжёлого детства. Сыщик понимал, что больше ничего не выжмет из допроса. Кристоф Мюрье не произносил ни слова с тех пор, как отрезал себе язык. Эти двое не общались. Теперь было важно найти его убежище и выяснить, где он нанесёт удар. Психологический профиль уже мало что сдачил. Лейтенант с полиции вывел дядю и сдал его на руки коллегам из антикриминальной бригады, после чего присоединился к Никола, Бертрану и другим сыщикам. Они довольно долго выкладывали книги на расстеленный перед трейлером брезент. Книг было уже не меньше сотни самых разных. Шарко заметил несколько Библий разных изданий. Козю вынес новую порцию. Опустошаем потихоньку, разбираемся. Уже нашли интересные вещи за книгами. Иди, взгляни. Шарко вошёл в трейлер. Никола, надевший латексные перчатки, сидел за столом в крошечной гостиной над раскрытой тетрадью. Другие тетради были сложены стопкой слева от него. Он со вздохом поднял голову и протянул шаркать тетрадь, которую держал в руках. Это самая интересная и очевидно самая свежая из всех. Смотри. Тетрадь была исписана аккуратным мелким почерком, чёрными чернилами. Мюрье старательно выводил каждую букву, каждое слово. Каждый рисунок. Франк полистал страницы. Повсюду наброски перевёрнутых крестов, лица дьявола, крысиные головы, полная схема анатомии блохи со стрелками, указывающими названия различных органов. Рисунки выполнены совершенно. Приходилось признать, что у Мюрье был талант. Дальше на левой странице полное и аннотированное описание костюма чумного доктора. А на правой из следующих выкрики точно такого же костюма с маской и перчатками, который Мюрье добавил острей лезвие. Человек-птица использовал ткань, газетную бумагу, клей, краску, металл из остовов машин. Шарко ещё полистал страницы. Между рисунками убийца заносил личные записи и цитаты из религиозных книг, большинство из Библии. Он же поведёт последний приступ сатаны на Христа и его учеников, дабы перед вторым пришествием Иисуса Христа на землю воцарить на ней царство своё. Никола поднял глаза на Бертрана Козью, который стоял перед ним тоже с тетрадью в руке. И ещё одно. Это было спрятано за кипой книг в кухне. Похожий Мюрье оборудовал немало тайничков, чтобы его маниакальные игрушки были под рукой. Николас о паской взял тетрадь, положил перед собой и принялся листать. Там чудовищным лоскутным одеялом были наклеены фотографии: расчленённые животные, выпотрошенные кошки и всякий раз короткая подпись. Снимки были датированы 2011 годом. Дальше шли люди. Бидолага из Медона и его собака. Под снимками значилось: Медонский лес, 25 ноября 2013. -го». Памятный альбом его преступлений. Николай перевернул ещё несколько страниц и остановился на снимках четверых людей, прикованных цепями в подземной канализации. Нос его сморщился. Боже мой! Пленные бомжи были больны. Живые трупы, которые корчись на полу, тянули руки к фотографу, словно умоляя их прикончить. У одного лицо было обезображено большими чёрными прыщами, другой кожи и кости, словно выжженный изнутри. Он лежал в своей моче и испражнениях. Этих людей поразил разрушительный недуг. Шарко тоже всматрелся в снимки. Мы думали, что бомжи служили под опытными кроликами для испытания вируса гриппа. Но от гриппа такого не бывает. Это чума. Они привили им чуму. Шарков воочию увидел, что творит эта болезнь с человеком. Жуткая картина. Эти люди, использованные для опытов, дошли до последнего предела мучений. Их низвели до состояния сырья. Полицейский вспомнил мёртвых крыс в канализации и трупик грызуна, покрытый блохами. Николай хотел перевернуть страницу, но Шарко удержал его за руку. Теперь лучше оставь это мне. Николай покачал головой. Всё в порядке, Франк. Ты уверен? Всё в порядке, говорю тебе. Франку же и не надо было смотреть дальше. он со вздохом поднялся и пошёл помогать коллегам он прекрасно знал что увидит николя на следующих страницах зачем он обрекал себя на эти муки его ненависть и без того была достаточно сильна чаша переполнилась но николя хотел дойти до конца туннеля ничего не упустить это было самое главное сделать так чтобы крестов мюрья заплатил за свои преступления